Глава 4. Новая обстановка. Лали. Неловко признаться, но мне нравится моя новая комната. Куда делась моя скромность и уверенность, что человеку положено обходиться малым? Мы с мамой жили в келье, где вся меблировка состояла из двух узких кроватей, простого деревянного стола, одного колченого стула и шкафчика для одежды, в котором только-только можно было разместить наши пожитки. Проход между кроватями был настолько мал, что одновременно подойти к своим спальным местам мы не могли. К тому же в комнате всегда было полутемно, потому что одно единственное окошко находилось высоко. Выглянуть в него было можно, только встав на стул. Нет, скромность не сбежала и даже тихонько попискивала. но настолько не громко, что её можно было игнорировать. В моём теперешнем жилье огромная кровать не занимала и четверти комнаты, а уж вальготно устроиться на ней могли бы даже шестеро. Целых два стола, один небольшой, у окна, выходящего в сад, рядом на стене книжные полки. Сразу понятно, для занятий. Второй в центре, внушительный каменный. Надо будет попозже рассмотреть, из чего он. Похоже на змеевик. Пожилая женщина, которая проводила меня сюда, прикоснулась к небольшой выпуклости, и часть стены отъехала в сторону, открывая шкаф размером с половину моего предыдущего жилища. Я представила себе, как сиротливо будут в нём смотреться мои две туники и тёплый плащ, и невольно вздохнула. "Госпожа, тебе сегодня вам доставят ваши вещи". "Какие? У меня всё здесь". "В академии есть правила, как должны одеваться студенты на занятия, на тренировки. На первое время подберём вам из готового". «О, как все сложно! Мне неловко, но я делаю вид, что все так и должно быть». В комнату проскальзывает Несси и не спеша начинает свой кошачий обход. Женщина бросает на кошку неодобрительный взгляд, но ее вопрос о другом. «Вы умеете читать?» «Умею», — сухо отвечаю я. «Почему-то этот вопрос меня задевает. Мой гардероб, может, и не отличается от гардероба селянки, но образование в обители было на высоком уровне. Надо сказать, именно моя мама им и занималась». Простите, госпожа, но по крайней мере каждый четвёртый из приезжающих плохо владеет грамотой. Как так? Даже в обителях высокородных не всегда находятся достойные преподаватели. Туда ссылают. Ой, простите, она запинается, возможно, ей запрещено так говорить, и заменяет слово. Отправляют совсем молодых девушек, ещё не прошедших обучения, а преподаватели не любят работать в глуши. Моя мама получила достойное образование. Она и вела занятия. Опять у меня сжимается сердце при воспоминании о маме, и, наверное, поэтому мой голос звучит резко. Но женщина виновато улыбается, и моё раздражение улетучивается. Значит, вам будет легче. Я пришлю портниху, чтобы снять мерки. А вы пока можете почитать правила и распорядок. Она указывает рукой на стол, и я только сейчас замечаю несколько аккуратно сложенных стопочек листов бумаги. Странно, я уверена, что 2 минуты назад их там не было. Если это магия, а не моя невнимательность, то очень удобно. Женщина выходит. Ну и как тебе здесь нравится, Несси? Мастер её подружка одним прыжком взлетает на кровать и с хозяйским видом устраивается на подушках. Понятно. Я вот думаю, может, попав в такую роскошную обстановку, все уехавшие забывают о прошлой жизни и о родителях. Но мы ведь с тобой не забудем? Мр. Отвечает Несси, словно понимая мои слова. Ну тогда давай начнём с чего-нибудь. например, с расписания. Или нет, сначала умыться и переодеться. Купальня показалась мне шикарной. Вместо привычной бочки для омовений мраморная ванна, полная до краёв воды. Пощупала воду рукой, еле тёплая. Пришлось потратить немного энергии на нагрев. Я немного переоценила свои возможности. Голова закружилась. Сказывались усталость и то, что после последней еды прошло много времени. Ну и объём воды был для меня непривычно большой, но уж очень хотелось вымыться по-настоящему после такой дороги. На узкой полочке я обнаружила несколько банок с густыми, тягучими жидкостями разных цветов и запахов. Запахи валили с ног. Трудно было даже понять, приятные они или нет. Ну нет, я не рискну в первый же день появиться среди людей с таким шлейфом ароматов. Да от меня шарахаться будут. Хорошо, что у меня с собой самодельное мыло с нежным запахом лесных трав. Из купальни я выбираюсь освещенная, но довольная собой. Чистая кожа скрипит под пальцами. На кровати уже разложены туники разных цветов, как и запахи. Всё слишком ярко. Хорошо, что у меня осталась одна чистая из дома, моя любимая, нежно-сливочного цвета с рисунком в виде зелёных хвойных веток. Опять кусочек моего любимого леса. Ткань очень мягкая, и в ней я чувствую связь с оставленным домом. Чтобы не намочить одежду, оборачиваю полотенцем мокрые волосы и наконец-то добираюсь до расписания. Ужин это первое, что бросается мне в глаза. Есть хочется невероятно, только бы волосы успеть высушить. Тратить энергию на это уже не хочется, поэтому накидываю на плечи ещё одно сухое полотенце и начинаю расчёсывать свою рыжую гриву. Так будет быстрее. Я уже почти готова, когда раздаётся стук. Не успеваю ответить, как дверь без церемонно открывается, и в комнату вваливается нечто огромное. Партниха меня поразила. Сначала своим внешним видом. Нечто, окутанное в ярко-фиолетовое одеяние, бачком протискивается в узкие двери моей комнаты и, слегка раскачиваясь, направляется ко мне. Комната сразу показалась мне маленькой. Торнадо, я видела всего один раз в жизни. Удивительное ощущение. Фиолетовая колонна, которая вроде стоит неподвижно на одном месте, а потом вдруг понимаешь, что она неотвратимо несётся прямо на тебя. Медленно и несётся именно так. Как и тогда мне сразу же стало не хватать воздуха, но не потому, что его было мало, напротив, слишком много. Так много, что казалось, вдохнёшь поглубже и мощный поток взорвёт грудь. Но ну и не привыкла я к людям таких размеров. Единственный толстяк, которого мне довелось видеть, — это был глава нашей обители. Чуток поменьше, но тоже вполне объёмным казался тёмно-вишнёвый мак, хотя где там заканчивалась просторная мантия и где начинался сам мак, так сразу и не сказать. Ну и мы будем положены по статусу. Состоятельный человек с привилегированным положением просто обязан выглядеть солидно. И что, как небольшой живот указывает на то, что с едой у человека нет проблем? Ах, да. Ещё в смутном тумане плохого самочувствия мелькали образы трактирщиков, что тоже вполне понятно. Но все остальные люди, которые работали своими руками, и в нашей обители, и все встреченные по дороге, таких пышных форм не имели. Как она собирается меня обмерить, если с трудом поворачивается? С тоской я подумала о том, что ужин, который по расписанию должен был быть через полчаса, откладывается и, скорее всего, до завтрака. Мой впалый животик обиженно заурчал, а потом пришло настоящее удивление. Ну-ка, девочка, встань-ка посерёдке. Да не бойся ты, Гула с Толстухи оказался неожиданно приятным, бархатным. Я не боялась, но помедлила, не очень понимая, что она от меня хочет. Повертись немного. Так-так, фигурка хороша, но малость не стандартна. Толстуха оглядела меня со всех сторон. Откармливать тебя надо. Где твоя задница? Где? Я повернулась лицом, и она перевела взгляд выше. Ну ладно, тут вроде что-то наросло. Да ты не смущайся, иш- покраснела. Мне теперь с тобой работать и работать, привыкай. Меня Лали зовут. Ты я, да уж знаю. В этом наборе ты одна такая. Какая такая? Из этих, парт них откнула пальцем в потолок и сразу же перешла к делу, не давая мне возможности задать новые вопросы. Только не пугайся и не вздумай свой огонь использовать. Это вообще в помещении Академии запрещено. Э, чего не пугаться? Стой спокойно. И я неожиданно успокоилась. Было что-то в Толстухе дружелюбное, и когда с её раскрытых ладоней сорвались два плотных воздушных полотнища и потянулись ко мне, я даже не вздрогнула. Меня спеленали как младенца, а я стояла, опираясь на полупрозрачный кокон и улыбалась. А потом всё неожиданно исчезло, и я покачнулась, с трудом удерживая равновесие. Вот и вся девочка. Мерки я сняла, проворковала партниха. А ты думала, Толстая Лали будет ползать вокруг тебя с верёвочками до завтрашнего утра? Именно так я и думала, но вслух сказала другое. Вы мак? Я никогда такого не видела. Ну какой я мак? Так, слабенький воздушник. Вот оно что. Мак воздуха. Только теперь я заметила знак воздушной стихии на её объёмной груди. Стало понятно, почему при виде её у меня в памяти всплыл тот случай с торнадо. Ничего себе, слабенький. Да такая стилеще задует мой огонь, как самую тоненькую соборную свечечку. Но Прервав мои размышления о партнихах, гордо выпрямилась и уставила в потолок свой толстый в перетяжках указательный палец. Что касается моих творений? Да, я маг. Даже дворцовые дамы готовы постоять в очереди за божественными платьями Лали. И здесь, девочка, я работаю только с детьми высших, не со всеми, конечно. А вы не знаете, Я уже была готова задать самый волнующий вопрос о том, чья я все-таки дочь, но Лаля была опытна и в этом. Наверняка не я первая пыталась вытрясти из нее хоть какие-нибудь сведения. «Нет, не знаю», — сказала она, и впервые ее голос прозвучал жестко. «Понятно. Настаивать бесполезно». «Не кисни!» — в голос Лаля вернулись бархатистые нотки, и после паузы она тихонько добавила. «Да и не даст тебе это знание ничего, кроме разочарования». Она понизила голос. «Ты уж извини за прямоту». Вряд ли ты интересна тому, кто не вспоминал о тебе все эти годы. Хотя, позвали же меня. Последнюю фразу Лали бормочет себе под нос, так что я с трудом умудряюсь расслышать. И тут же ещё раз цепким взглядом окидывает меня. Что мне теперь делать? Я совсем теряюсь. Лали пожимает плечами, отчего её короткая шея совсем исчезает. Жди, больше я ничего от неё не добьюсь. В дверях Лали оборачивается. Тебя тут ждут.